Глава 5 1925 год, 4 июня. Альянс энергично занялся подготовкой новой большой военно-морской операции, но не успел. Его упредил главный штаб империи, который проводил комплекс мероприятий. Понимая ту опасность, что представляют недобитые силы флота в регионе, в Санкт-Петербурге планировали окончательно решить эту проблему. Вот так разом, с копом, как в прошлую войну. Ведь всегда удобнее оперировать кораблями, когда им не нужно заниматься парированием возможного выхода в любой момент противника для той или иной мелкой пакости. Дело хорошее, взять и добить. Однако после нападения подводных лодок на Вильгельмсхафен в 1914 году, Альянс очень внимательно отнесся к защите столь крупных баз от таких угроз. Тут и акустические посты, и поднимаемые подводные сети противолодочные, и поля дистанционно включаемых донных мин, и парк малых подводных лодок, адаптированных специально на борьбу со своими товарками покрупнее. Немногое, многое другое. Ворваться на территорию Вильгельмсхаффена в реалиях 1925 года было попросту невозможно. Ни торпедным катерам, ни подводным лодкам, ни боевым пловцам, да и даже основным силам флота. Точнее, ворваться-то можно, но для них это стало бы быстрым, решительным и глупым финалом. Про другие формы прикрытия также Генрих подумал. Сухопутную часть базы прикрывали не только мощные береговые батареи, но и система фортов, дотов и прочих долговременных железобетонных укреплений. Не только с моря, а вообще по кругу. Даже если противник высадился бы где-то в стороне, он все равно имел бы дело с сильными долговременными укреплениями мощной артиллерии, готовой к ведению кругового обстрела. Что по кораблям, что по сухопутным силам. Причем обороны эшелонированы. Она в какой-то мере походила на ту, что организовал сам Николай Александрович в Панаме, только менее масштабная и несколько иная. Иная не по сути, а по компоновке. Например, для защиты от воздушной угрозы в Вильгельмсхафене было организовано несколько узлов с мощной зенитной артиллерией. Трехдюймовые не только. И именно здесь, сработав на опережение, были установлены зенитные пушки калибром до 152 мм, переделанные из морских. Да, не самые дальнобойные, но они имелись, и их было немало. Но они блокировались не в башнях ПВО, а располагались на открытых площадках с легким брустерным прикрытием и щелями, где можно укрыться от огня противника. А склады с боеприпасами были подземными. Плюс привод ручной. Они не стали заходить так далеко, ибо не планировали противодействовать слишком уж быстролетящим воздушным целям. Что в целом было справедливо. Генрих отличался весьма прозорливым характером и многое понимал в делах своего коллеги Николая Александровича. но постфактум потому что в отличие от него не имел представления о том, какие варианты технических и организационных решений будут иметь место в будущем. Он был продуктом своего времени и работал только с доступными усведениями. Да и по образу мышления не мог прыгнуть выше головы, сильно уж поднявшись над своими современниками. Те парадигмы, в которых он жил, быстро адаптировались к ситуации, но они не могли ее опережать. Он не видел ситуацию на много шагов вперед в комплексе просто потому, что ничего о ней не знал, в отличие от Николая. Взять ту же историю с линкорами в Ютландском сражении. Во время русско-японской и западной войны русские сумели выиграть морские баталии, играя через преимущество в дальности, точности и концентрации огня, а также скорости хода. Для Генриха это было очевидно. Однако корабли уже в 1914 году, по сути, достигли технических пределов. Стрелять за горизонт без радаров они не могли прицельно, а про радары Генрих ничего не знал. Как упредить в дальности, если дальше стрелять нельзя? Со скорострельностью дела обстояли так же. Как упредить скорострельности, если быстрее стрелять было лишено смысла? Ведь снаряд летел не одну и не две секунды, и нужно было корректировать огонь по всплескам. А как его корректировать, если снаряды чаще двух раз в минуту просто не долетают до противника? Далеко. И так далее, и тому подобное. Куда ни плюнь, везде очевидный технический тупик. Да, можно сделать пушки, которые будут стрелять на те же 50 километров. Но зачем? как в текущей ситуации из них куда-то там прицеливаться. Поэтому, опираясь на известные ему сведения, принял решение работать работе через концепцию больших батальонов. Да, русские продолжили тенденцию строить еще более крупные линкоры, нежели эросы времен Западной войны. Но стрелять за горизонт они не могли. По скорости тоже прыгнуть выше главы не имели возможности, тем более что тактика противодействия Кроссинг-Т была уже прекрасно отработана. Поэтому Генрих не стал бездумно копировать все, что делали на Востоке. Он решил сделать ставку на приемлемо мощные корабли, способные уверенно стрелять до горизонта. Но построить таких линкоров как можно больше. То есть не концентрировать, а наоборот распределять огонь по фронту. Что должно было поднять живучесть ордера в целом под огнем противника. Плюс позволяло увеличить количество стволов главного калибра и увеличить вероятность поражения. Ведь оно работало по принципу больших чисел. Чем больше снарядов летит во врага, тем больше шанс попаданий. А чем больше попаданий, тем выше вероятность каких-то критических повреждений. Конечно, русские плотно занялись авианосцами. Но эксперименты показали, самолеты, взлетающие с авианосцев, были еще слишком малы и легки, чтобы нести достаточно тяжелые бомбы. А мелочью никаких серьезных повреждений большому линкору не причинить. Он таких подарков переживет за сотню, не сильно пострадав. До Генриха доходили слухи и о торпедоносцах, и даже фотографии. Но его эксперты в один голос говорили, ничего хорошего пока из этого не выйдет. Во всяком случае, пока. И самолеты с торпедами взлетают с трудом, рискуя погибнуть и повредить авианосец. И в воздухе держатся очень плохо, представляя шикарную цель, легко уязвимую для зенитных средств. Как беременная утка. Да и сами торпеды очень часто детонируют или выходят из строя при ударе в воду. Так что эксперименты по этому направлению велись, но не более того. Генрих был уверен. Николай Александрович тоже не более чем экспериментирует. Он был уверен, что все эти тяжелые ударные авианосцы просто пыль в глаза. И секрет в чем-то другом. Напряженно это искал и раз за разом не находил. И с каждым таким циклом все больше уверялся в том, что наконец-то этот хитрый византиец промахнулся. Наконец-то Николай Александрович ошибся с выбором своего технического решения. Однако базу Вильгельмс он решил защитить не только от существующего вооружения. Ну и от перспективного. Поэтому и понаставил там богатый зениток калибром вплоть до 152 мм. И еще построил три бетонированных аэродрома, окружающих эту военно-морскую базу по внешнему периметру, и еще один внутри. С этих аэродромов, кстати, действовали самолеты, ведущие войну за превосходство в воздухе по устью Эльбы. очень очень солидно. К вильгельмс на кривой кобыле было не подъехать. Это была настоящая, мощная база флота, в которой корабли чувствовали себя в безопасности. Во всяком случае, так считали в Альянсе. Николай Александрович же рассудил совсем иначе. 4 июня в 3 часа 15 минут по местному времени над городом появились дирижабли типа «Калибри». В полной темноте и на максимальной высоте, для чего был применен даже дополнительный подогрев баллонов, заметно увеличивающий расход топлива. Была легкая облачность, и дирижабли заходили на цель с наветренной стороны так, чтобы не выделяться визуально наблюдаемым неестественным ходом движения. Да, прожектора, которые применялись в обороне Вильгельнсхафена, так далеко по данным разведки не били. Но мало ли, зачем рисковать на пустом месте. И вот, зайдя в зону поражения, они начали сброс бомб. Маленьких таких тонкостенных бомб массой по полсотни килограммов. Основного действующего заряда взрывчатки в них не было. Просто при падении с такой высоты они гарантированно разрушались, высвобождая размещенный в них сжиженный хлор. Грубо говоря, это даже не бомбы, а контейнеры со стабилизаторами. Конечно, в каждой такой бомбе имелся самоликвидатор, на всякий случай его можно было бы рассматривать как заряд взрывчатки. Но там было совсем немного тротила, едва достаточно для надежного разрушения корпуса. И вот таких маленьких контейнеров полетело очень много, создавая сплошное поле поражения. Относительно равномерное, благодаря высоте и рассеиванию. Их цель не уничтожение города или каких-то объектов, нет, все было проще. Главному штабу требовалось, чтобы люди спешно покинули военную базу и прежде всего посты ПВО. Конечно, можно было бы банально потравить весь личный состав, находящийся в Вильдлинсхаффене, но для этого не хватало наличных дирижаблей типа «Калибри». Основная их масса действовала на Тихом океане. В руках главного штаба были только те дирижабли, которые применялись для разведки. А их количественно было немного, и грузоподъемность у них имелась скромная. Поэтому фронт положения-то хоть и выходил сплошным, но насыщенность хлором получалась очень невысокая. Достаточное для бегства людей, бы дышать этой дрянью то еще удовольствие, но совершенно непригодное для их массового уничтожения. Почти сразу с началом бомбардировки по небу заметались прожектора. Звук падающих бомб был слышен, но, увы, они ничего не находили. Откуда и что прилетало, бог есть. А потом все стало замирать. Волной, от края базы, где начали падать первые химические бомбы, и дальше. Прекращались вспышки заградительного огня зениток, прекращались нервные мелькания прожекторов, прекратились едва различимые мелькания фар какой-то техники. Военная база словно вымирала волной, с запада на восток. Медленно, во всяком случае, именно такое впечатление возникало у экипажа дирижаблей, наблюдавших за всем этим действом со своей высоты в полной тишине. Ну как полной, звуки работы механизмов и ветер. А там-то внизу, наверное, криков и шума было в вагон и маленькая тележка. Ну, их, конечно, было не слышно. Отбомбились, пролетели над городом. А уже через 20 минут с рассветом у западной окраины Вильгенсхафена показали штурмовики и бомбардировщики. И пикирующие, и нормальные, и все это под прикрытием тяжелых истребителей. Они вылетели из группы аэродромов, что были построены возле Любика, Гамбурга и прочих городов региона. Хороших таких просторных, бетонированных аэродромов. Несколько волн поднялись. Сила Альянса по тревоге уже авиацию свою в воздух выгнали, заподозрив неладное. Вот с этими истребителями требовалось бодаться прикрытию усиленным истребительными группами нескольких тяжелых ударных авианосцев, подошедших в составе лагов к Вильгельмсхафену. Пока истребители закручивали свою смертельно опасную игру где-то в стороне, над городом прошла первая волна самолетов-штурмовиков. Они обстреливали РСами все мелкие подозрительные цели. Оказалось, что далеко не все люди покинули Вильгельмсхафен. И кое-какие узлы зенитной обороны вполне себе работали. Вот с ним-то штурмовикам и предстояло пообщаться. Дальше, минут через 15, городу подошла волна пикирующих бомбардировщиков. Она уже работала по целям крупнее. Следом за ними нормальные фронтовые бомбардировщики, прочесавшие из горизонтального полета самые важные и крупные цели в городе. Вокзалы, там электростанции и прочее. А тем временем с моря шли торпедоносцы с отдельной группой истребителей прикрытия. Не палубные, а берегового базирования. Они вылетели на самом деле первой волной, просто их траектория была очень извилистой, из-за чего подошли они пятыми. Вот они-то и обрушили всю мощь своих торпед на остатки флота Альянса. На корветы и фрегаты, стараясь, если не утопить, то повредить каждый из них. Каждый, чтобы никто не ушел без ласки. И, наконец, где-то через час после начала этой атаки подошли те самые старые грузовые водородные дирижабли, которые так славно гоняли подводные лодки. В этот раз они шли невысоко и под перегрузкой, забитые бомбами до отказа. Их задача была проста – поставить окончательную жирную точку во флоте Альянса, во всяком случае в том, который базировался в Вильгельмсхафене. К моменту их подхода уже подоспела вторая волна штурмовиков, зорко следящей за тем, чтобы оперативно подавлять ожидающие узлы ПВО. Их РС и батареи крупнокалиберных пулеметов решали эти проблемы на раз-два. Дирижабли бомбили люто. Высота у них была очень небольшой, шли они медленно и устойчивым курсом. А бомбы, по 1000 килограммов каждая, с инерционным взрывателем и бронебойной, усиленной головной частью. Она и линкор угостит, подурнеет. А тут корвет или фельгат. Тем же корветом тупо конечность отрывала, если она туда попадала. Отбомбившись, дирижабли набирали высоту и уходили на базу. За ними отходили штурмовики, обеспечивая прикрытие против средств ПВО. А там истребители откатываться начали, не без потерь. Не без заметных потерь, ведь одно дело свободно драться в воздухе, работая от своих тактико-технических преимуществ, и совсем другое — прикрывать столь масштабную операцию. Прорвись несколько истребителей альянса к городу, и все, получилось бы бойня. Да, штурмовики, допустим, в основной массе отбились бы, тем более, что у них была отработана тактика группового противодействия истребителям. Когда штурмовики брали таких охотников в клещи и встречали лобовой батареей. А вот дирижабли, особенно старые, могли пострадать сильно пострадать, вплоть до полной потери всего парка. Очень уж они были уязвимы. Жаль было этих потерь в истребителях, но на того стоило, да ничем фатальным не грозило. В масштабах фронта эти потери были вполне терпимы. Да и резервисты, подготавливаемые на тыловых аэродромах в глубоких тылах империи, скоро должны были начать приходить пополнением. Никакой взлет посадки. Их учили хорошо с острым креном в практику. Большой налет, освоение высшего пилотажа, изучение воздушного боя, как индивидуально, так и особенно в составе групп. Сон, отдых, занятия в классах, и снова полеты, полеты, полеты. Много полетов. Очень много полетов.